Глава 20. Лемнер и Лана лежали беззвучные, недвижные. Казалось, у них исчезло дыхание. Огромный упавший свыше шар света расплескал окружавший мир и открылось океанское дно с таинственными сущностями, которые не удавалось разглядеть. Они исчезли, накрытой волной вернувшегося в свои очертания мира. Вернулась на стену картина с пшеничным полем. повисла на спинке стула шелковое малиновое платье. Легли на пол подушки с персидским узором. Ее рука опустилась ему на грудь, и не было сил ее целовать, а только смотреть на бриллиантик в золотом кольце, дрожащий, как утренняя росинка. Все эти дни я страшно за тебя волновалась. Каждый твой визит был для меня испытанием. Три ужасных попугая, красный, желтый и синий, хотели тебя расклевать. Я превращался в орех. Попугаи долбили меня кривыми клювами. Ты видела на моей спине следы их клевков. Я раскалывался, но появлялась ты. Попугаи сбрасывали перья и Превращались в Светоча, Чулаки и Ивана Артаковича. После каждой схватки с попугаем я так изнемогала, что ложилась в ванну с теплым кокосовым молоком и засыпала. Откуда у тебя столько кокосов? Меня одарил президент Мкомба. Кокосы с той пальмы, что росла у веранды, где мы с тобой танцевали. Люблю тебя! Он закрыл глаза. Подхваченный чудесным кружением. Он сладко погружался на дно океана, где обитали таинственные сущности, и он старался их разглядеть. Лана встала из кровати, пошла в соседнюю комнату. На столе оставалась недопитая бутылка вина. Лемнер смотрел, как колышутся ее бедра, светятся розовые пятки, вздрагивают лопатки, Льются черные стеклянные волосы. И была в нем нежность, обожание, Желание запомнить ненаглядную женщину, Что несет ему бокал золотистого вина. Все это уберечь, запечатлеть до скончания дней. Теперь ты знаешь, какие силы разрывают Россию. Ее голое колено погрузилось в подушку у самых его глаз. Он не хотел отвечать, хотел целовать ее колено, как в ту волшебную африканскую ночь, когда в их комнату влетел светлячок и чертил в темноте загадочные письмена. Хотел молча и сладостно вспоминать, но она говорила, три хищных попугая расклюют Россию, как большой орех, украинские части войдут в Москву, спилят рубиновые звезды с кремлевских башен и вознесут золотые трезубцы. Ты слышишь меня? Что же нам делать? Он не хотел возвращаться в мир парадоксов, где качается жуткая русская качель, крутится жестокая русская мельница, колокол зовет к топору, множатся двойники. В России есть зеркальный двойник, и уже не понять, где Россия, а где ее отражение. Каждый из трех попугаев хочет уничтожить других двоих твоими руками, а потом отрубить эти руки, убить тебя. Ты меня слышишь? Она требовала его внимания, мешала вспоминать, возвращала в мир парадоксов. Нам нужно бежать в Африку, на озеро Чама. Там растет кокосовая пальма, На деревянную веранду падают плоды манго. Мы танцуем, у тебя на груди голубой бриллиант. Из тростников взлетают фламинго. Светлячок залетел в нашу комнату и в темноте рисует твое лицо. Ты должен их уничтожить во имя России, во имя величия. «Не могу», — отвернулся он, — «не могу это слышать. Ты уничтожишь их по одному». Ее голос был струнный, звонкий. Она назидала, приказывала. «Объединишься со Светочем и Иваном Артаковичем и уничтожишь чулаки. Объединишься с Сюрленисом и уничтожишь Светоча. Потом уничтожишь Ивана Артаковича. Все трое исчезнут, а ты останешься наедине с русской историей». Лемнер смотрел на ее колено, раздавившая персидскую подушку, на ее приподнятое острое плечо, на ключицу с лункой, которую целовал, как сладкую медовую соту. Кто она, появившаяся в его жизни, и жизнь изменила русло, устремилась к грозной, пугающей цели, что зовется величием? Кто она, что властно ведет его, словно знает, что значит величие? Ты останешься наедине с русской историей. Она изольется в мир через твои мысли, мечты, деяния, через молитвы, ночные ужасы и откровения. Русская история ужасна и восхитительна, как ты. Она привередлива и неумолима, как ты. Русская история стремится к величию и увлекает тебя за собой. Все подвиги, что ты совершишь, все злодеяния, что станешь чинить, будут во имя русской истории, ее и твоего величия. В солнечной теплой комнате Лемнеру стало холодно, солнце погасло. Надвинулась тьма, холодная, необъятная, пустая. И из тьмы на него летела огромная глыба льда, обломок потухшей галактики. Он слышал гул мироздания. Это был гул русской истории. он был один в холодной тьме. На него летел обломок погасшей галактики. Между ним и обломком была пустота. Ни звезды, ни Бога, ни предка, ни отпрыска. Он был наедине с русской историей. Русская история приближалась, была готова в него вселиться. Россия с ее непролазными топями, дремучими чищобами, зыбучими песками, сырыми гранитами, дурными смутами, кровавыми войнами, лохматыми плахами, скрипучими дыбами, веселыми палачами, несчетными мучениками, елейными лжепророками, потешными лжецарями. Россия стремилась в него вселиться. Он хотел убежать, Но она настигала. Он слышал, как рвутся его сухожилия, ломаются кости. Огромная, непомерная жуть вселялась в него, становилась им. Россия была в нем, и он был Россией. Лемнера бил колотун. Он трясся, лязгал зубами. Не хочу, не желаю. Будь она проклята, русская история. Поздно. Ты повенчан с русской историей. Не желаю. Уйдите все от меня. Ухожу от вас. От тебя ухожу. Лана ударила его по щеке еще и еще. Ухожу, сейчас ухожу, он кричал, искал рубаху. Лана хлестала его по щекам. Он дрожал, плакал, искал ее руку, чтобы целовать, а рука христала его. Черные гневные глаза смотрели на него с отвращением. «Зачем я вам?» — рыдал он. «Какая русская история! Я еврей! Меня не касается ваша русская история!» «Не смей говорить, что ты еврей! Ты русский, самый русский из русских! Ты Романов, Рюрикович! Ты князь Дмитрий Донской! Князь Александр Невский!» У тебя в руках меч русской истории и крест русской истории. Она перестала его бить. Он плакал, поймал ее руку, целовал, всхлипывал. Она прижала его к груди, гладила по волосам, целовала в макушку. «Ну что ты, мой маленький, мой хороший!» Она была его мать, качала на руках. Он прятал лицо на ее материнской груди, А она целовала, баюкала. «Спи, царевич мой прекрасный, баюшки бою. Он утих. Лежал, глядя, как солнце уходит с ее голых ног. Теперь оно горело на картине «Пшеничное поле возле Аверна». И он хотел разглядеть среди колосьев синие васильки. «Пора», — сказал он, — «меня ждет эшелон». «С Богом, мой воин!» Она перекрестила его и поцеловала в губы. Танки с упорством жуков карабкались на платформы, скребли железо, двигали боками, шевелили пушками. Эшелон стоял на путях на московской товарной станции. Танки на платформах целили пушки вдаль, где их ожидали гранатометы врага, пробоины, содранные гусеницы, черная украинская пашня. На башнях белой краской был начертан профиль Пушкина из тех, что украшают поля его рукописей. Лемнер смотрел, как танк дерет гусеницами платформу, поудобней устраивается, вписывая горбатое тулово в ряд одинаковых угрюмых машин. Рядом Вава следил за вползающим танком, помогал ему взглядом, бровями, плечами, Поворачивал шею, сжимал кулаки. Он превратился в танк, и лемнеру было забавно перевоплощение Вавы, на виске которого оставался след губной помады. Вава, на твоем лице боевая раскраска! Лемнер чистым платком стер с лица Вавы мазок помады и показал ему розовое пятно на платке. Командир, она рисовала мне на лбу профиль Пушкина, но я же не танк. Ты принял материальную часть батальона. Не забыл комплекты черных мешков. В них нас с тобой доставят обратно. Командир, в этих мешках мы привезем яблоки из украинских садов. Моя черненькая Зюзю будет грызть красные яблоки своими белыми зубками». Строй бойцов стоял вдоль состава. Тепловоз с красной камергерской полосой на синем борту сотрясался двигателем. Был готов повлечь эшелон с танками, БТРами, гаубицами через осенние леса, ветряные пустые поля, туда, где БТРы осядут на обугленных ободах, у танков будут сорваны башни, а красный крест на санитарном фургоне станет серым от копоти. Лемнер говорил перед строем. «Бойцы!» С ваших лиц не сошел африканский загар. Ваши рты помнят вкус плодов манго. Теперь вы изведаете вкус спелых яблок из садов Украины. В Африке вы храбро сражались с солдатами французского легиона. На войне, куда влечет вас судьба, вы снова увидите французов, а также немцев, англичан, американцев, голландцев, поляков, румын, болгар – эстонцев, латышей и литовцев. Все они ненавидят матушку Россию, ненавидят Пушкина, разрушают памятники нашему духовному праотцу, сжигают поэмы Евгений Онегин, Полтава, Медный всадник, а также стихотворение «Я помню чудное мгновение», которое стало нашим походным маршем. Мы вернем на место Все разрушенные памятники Пушкину И поставим новые Проведем большие пушкинские чтения В Киеве, Варшаве, Лондоне, Берлине Париже, Риме и других городах помельче Где забыли сказку о золотом петушке О царе Салтане Нам предстоит жестокая схватка Если кто-нибудь из вас оставит без приказа позицию И побежит Я застрелю его из золотого пистолета. Если побегу я, пусть тот, кто окажется рядом, прострелит мне голову. Не все из вас примут участие в пушкинских чтениях. Одних разорвут снаряды, других пробьют пули, третьи сгорят в огне. Сейчас, перед тем, как погрузиться в вагоны, я обращаюсь к вам, бойцы. Если кто-либо не уверен в себе, боится оказаться трусом, он может остаться, и это будет поступок не труса, а мужественного человека. Потому что отказ идти на фронт с братьями по оружию требует большего мужества, чем идти на пулемет в атаку. На размышление две минуты. Лемнер отодвинул рукав, открыл на запястье офицерские часы, на которых среди множества стрелок была одна, с бриллиантом, которое показывало время до смерти. Строй молчал. Было слышно, как содрогаются в тепловозе двигатели. Через минуту строй покинул солдат, невысокий, худой, с пухлыми, почти детскими губами. «Имя, боец!» Лемнер надвинул рукав на часы. «Лукашин, Степан, подойди!» Солдат несмело подошел. Лемнер обнял его. «Спасибо за честность, Степан Лукашин! Мой наказ! Иди в монастырь и молись за нас! Богородица тебя услышит!» Солдат уходил, переставляя вялые ноги. Строй молча смотрел ему вслед. «Вава, командуй оркестру! Пусть играют в походный марш!» Оркестр блеснул трубами, ударил в тарелки, глухо забил в барабан. Строй качнулся, и единым дыханием ухнул. «Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты!» Вава двигал желваками, Сводил на сторону челюсти, пел. «Как мимолетное видение! Строй в камуфляже с тяжелыми автоматами, С набухшими на лбах складками рычал. «Как гений чистой красоты!» Романс в исполнении суровых, непреклонных певцов слушали машинисты тепловоза, жители соседних со станций домов, летящие над составом вороны. Романс слушала рыжекудрая Матильда, сгоревшая в усадьбе Свиристелова, проститутка Алла, замерзшая на полярной льдине, чернокожая Франсуаза Ганкур, сраженная пулей у озера Чомба. Слушала женщина с голой грудью, которую он видел в детстве в окне. Слушали обитатели квартиры с надписью «Блюменфельд». Слушала русская история, наедине с которой остался Лемнер.